Глава пятидесятая Юхан-Крон открыл глаза и бросил взгляд на часы. Пять минут седьмого. Он подумал, что ему послышалось, и уже собрался повернуться на другой бок и снова заснуть. Как вдруг отчетливо различил тот же самый звук. Заливался дверной звонок на первом этаже. Кто это сонно пробормотала, лежавшая рядом с ним Фрида? Эд? — подумал Юхан Крон, — сам дьявол, который явился по мою душу. Правда, Финна дал ему на раздумье сорок восемь часов, и срок истечет только сегодня вечером. Но в наши дни больше никто уже не звонит в дверь. Если вдруг случалось убийство, и кому-то срочно требовался адвокат, Юхана всегда вызывали по телефону. «Даже соседи пользовались телефоном, если им что-то было надо». «Наверное, это по работе», — ответил он. «Спи, дорогая, я открою». Рон на мгновение закрыл глаза и постарался дышать спокойно и глубоко. Накануне он долго не мог заснуть, просто лежал и смотрел в темноту, муссоля одну и ту же мысль, как ему остановить свейно-финны». И он, великий тактик судебных заседаний, не мог найти ответа. Поспособствовав тому, чтобы Финна остался наедине с Алисой, Юхан автоматически сделается соучастником преступления. А если Крон будет виновен, то на руках у финна окажется больше козырей, и тогда этот мертвец не упустит случая выдвинуть новые требования. Да и вообще это аморально. «Ужасно само по себе, как для Алисы, так и для него. Если только, конечно, ему не удастся каким-то образом уговорить Алису согласиться на секс с Финной, чтобы все произошло добровольно. Но возможно ли это? И что в таком случае он должен пообещать Алисе? Нет, нет, разумеется, это невозможно, настолько же невозможно, как вариант спонтанно предложенной Фридой при обсуждении эффективного дела. Нанять киллера, чтобы тот разобрался с Финной». Не лучше ли ему признаться в своем грехе Фриде? Чистосердечное признание, наказание, искупление — подобная мысль сулила облегчение, но лишь ненадолго. Короткий свежий порыв ветра под жарким солнцем пустыни, а потом все тот же горизонт безнадежности вдали. Жена уйдет от него, Юхан знал это наверняка. Партнерство в адвокатском бюро, победы в суде, портреты на первых полосах газет, слава, восторженные взгляды, праздники женщины и приглашения, к черту все это! Фрида и дети! Вот все, что у него было, все, чем он всегда обладал. И когда Фрида останется одна, когда уже больше не будет принадлежать ему, тогда, как довольно прозрачно намекнул Свейн Финна, она превратится в свободную добычу, и этот мерзавец захочет ее заполучить. Если взглянуть на дело под таким углом, то Юхан просто обязан позаботиться о том, чтобы Фрида не ушла от него ради ее же собственной безопасности». «А это, в свою очередь, означает, что он должен пожертвовать алисы но тогда...» ох «Ух, то Гордиев узел!» «Ему необходим меч, чтобы разрубить все единым махом, но никакого меча у него сроду не было, только ручка и умение молоть языком». Крон вытащил ноги из-под одеяла и засунул их в тапки. «Я сейчас вернусь», — пообещал он, не только Фриде, но и себе самому. Юхан спустился по лестнице и прошел по коридору к дубовой двери. Он знал, что, когда дверь откроется, у него должен быть готов ответ Свейну Финне. «Я скажу нет», — решил Юхан Крон, — «и он застрелит меня, ну и пусть». Однако потом он вспомнил, что Финне пользуется ножом, и передумал нож. Этот подонок резал... своих жертв к тому же он их не убивал только калечил как противопехотная мина которая наносит увечья до конца жизни и жертвы должны прожить эту жизнь хотя предпочли бы смерть на террасе финно сознался в изнасиловании девушки из хьюсеби дочери епископа. поэтому что скрытые угрозы его детям Финну ничем не рисковал, сознаваясь в этом преступлении, не только потому, что Крон был его адвокатом, но и потому, что срок давности уже истек. Крон не припоминал такого дела об изнасиловании, но он помнил епископа Бора, а тот, поговаривали, умер от горя, потому что его дочь утопилась в водопаде. Должен ли он позволять терроризировать себя человеку, цель жизни которого — портить жизни других? Юхану Крону всегда удавалось найти правовые, моральные, а иногда даже эмоциональные основания, чтобы зубами и когтями биться за своих клиентов, но сейчас он сдался». Он просто-напросто ненавидел человека, стоявшего по другую сторону двери. Он всеми фибрами своей души желал, чтобы вредитель и разрушитель свейн как можно скорее умер, причем желательно мучительной смертью, даже если Финна при этом потянет за собой в пропасти его самого. — Нет, — пробормотал Юхан Крон. — Я отвечу, — нет, придурок чертовский. Он задумался, как правильно сказать «чертов» или «чертовский» и открыл дверь. Крон безмолвно стоял и смотрел на человека перед собой, то тоже оглядывал его с ног до головы. Крон ощутил, как холодный утренний воздух покалывает его обнаженное худое тело и вспомнил, что не надел халат. Он был в одних трусах, которые Фрида дарила ему на каждое Рождество и в тапках, подаренных детьми. Крону пришлось прокашляться, чтобы выговорить «Неужто сам Харри Холь? Разве ты не полицейский, если это только действительно был он?» Помотал головой и криво улыбнулся. — Умер? — Не совсем. Но мне нужен чертовски хороший адвокат. Да и тебе, как я слышал, тоже требуется помощь.